Мера, умеренность во всем. От Херкулес клюмнос до геркулесовых столбов или до края света, до крайности, о чем-то максимально возможном, доходящем до предела. Авреа медиокритас, золотая середина об исключающем крайности и риск решения или о чуждом излишеств образе жизни. Циби, потус, сомни, венус, омня, модерато синт. В пище, в питье, во сне, в любви во всем следует знать меру э модус инребус сунд цертия дениквефинас есть мера в вещах всему есть разумные пределы сравните все хорошо в меру хорошего понемножку мль соцеаем гигнет мед рождает пресыщение Другими словами, даже наслаждениями не стоит злоупотреблять. Нек вид нимис. Ничего сверх меры. Или ничего чересчур. Нек плюс ультра. Дальше некуда или крайний предел, крайняя степень, верх чего-либо. История связана с десятым подвигом Геракла, похищением коров треуглавого великана Гириона, обитавшего на Крайнем Западе. Пройдя через всю Европу, герой достиг, как тогда считалось, западных пределов обитаемого мира, и поставил там на противоположных берегах Гибралтарского пролива две скалы, известные как Геркулесовы столбы. При этом он якобы произнес слова «дальше некуда». Обычно они употребляются в сочетании «до нек плюс ультра», «до предела». Парво est natura contenta. Природа довольствуется малым.